Глава сороковая. Все сошли с ума. «Леди Станислава!» пропел принц, вихрем влетая в кабинет Айзека, беря меня за руки и начиная кружить. «Как я счастлив! Ты не представляешь! Я очень рада за вас, ваше высочество!» рассмеялась я, обескураженная поведением королевской особы. Но вот лицо лорда решительного стало решительно недовольным. «Ну ничего, милый лорд». Это мгновенная карма в действии. В следующий раз будете куда внимательней к визитерам на рабочем месте». «Она сказала «да». Она сказала «да», моя Дургуза!» «Но вот зачем же ты, Коленька, так быстро открыл карты? Некоторым лордам нужно было чуть больше позлиться и поревновать, подергаться, поскрепить зубами. «Я поздравляю вас, как увидел тебя» так и не смог не поделиться радостью. Вы с Леди Макаровной приглашены на свадьбу. Пока на словах, но скоро придет и официальная бумага. Принц, наконец, отпустил мои ладони и, кажется, заметил владельца кабинета. «Лорд решительный, вы тут. И вас я рад видеть, и приглашаю на торжество». «Это честь для меня, ваше высочество», — отозвался Айзек, дежурно улыбаясь. «Прекрасно!» — восхитился Аскольд. — У тебя какие-то дела? — спросил он у меня. — Если ты их решила, я бы хотел похитить тебя и обсудить кое-что касательно моей дружайшей невесты. — Ну... — протянула я неуверенно. — Все же королевским особым не отказывают, независимо от степени дружеских отношений с ними. — Думаю, мы с лордом решительным перенесем встречу. — Так ведь, лорд? — я обратилась к Айзеку. «Конечно», — выдохнул он с недовольством. «Если вам будет удобно, вечером я нанесу визит». «Мне будет удобно. Не забудьте документы. Все складывается восхитительно. Вот и отлично». Коротко кивнув Айзеку, Аскольд взял меня под локоть и повел, параллельно рассказывая, как он неимоверно счастлив. «Официальная помолвка состоится через полторы недели. Ее ты можешь пропустить, сославшись на траур» да и там будет скукота. Полтора часа в зале богов под монотонный бубнёж. Но вот на свадьбе ты обязана присутствовать. Её точно не пропущу, пообещала я. Мы бы ей не позволили. Присядем? Предложил он, указав на ресторацию, когда мы вышли на улицу. У меня есть несколько довольно щекотливых вопросов. Возражений у меня не было, тем более, что именно туда я совсем недавно отправила своего гувернёра. Конечно. Согласилась я, ещё не зная, что несколько щекотливых вопросов превратятся в настоящий трёхчасовой допрос, из-за который Анфиса успела не только дважды поесть, но и подремать, похрапывая у меня на коленях. Я боюсь, признался принц в конце разговора. Чего же? спросила я, скопировав позу Аскольда и навалившись на стол. Что разочарую дургузу, прошептал он, как мужчина о выдохнула я ошарашенно. Анфиса подавилась очередным заварным пирожным. Я похлопала по мохнатой спинке. «Не думаю, что я та кандидатура, с которой стоит это обсуждать, ваше высочество», — ответила я, максимально аккуратно подбирая слова. Да и чтобы я в этом понимала, принц встрепенулся. «О, боги!» — ужаснулся он. «Я совсем забыл, что ты леди!» «Спасибо!» — фыркнула я. «Нет, нет!» — золотые кудри били по лицу оскольда от усердия, с которым тот тряс головой. «Я не это имел в виду. В первую очередь ты мой друг, а уже после леди!» — поправился он. «Как же мне стыдно!» «Ничего страшного!» — произнесла я и, пользуясь моментом, встала из-за стола. Иначе этот разговор грозил продолжиться. «Я уже всё забыла, но мне действительно пора вернуться домой, иначе бабушка будет волноваться». Как я и рассчитывала, упоминание леди Ба сделало своё дело. Всё же она заслужила уважение у многих, и мне удалось избежать неловкого и столь пикантного разговора. Вернувшись домой, я обнаружила, что о моей судьбе бабуля волновалась куда меньше, чем о судьбе её дрожайших овощей. Что было только к лучшему, если честно. Теперь всё её внимание занимал Мимус, наш новый садовник, невыносимый старый пердун как его характеризовала бабуля, за глаза, конечно. «И вот представляешь, он мне говорит, что огурцам тут не место», жаловалась Ба за ужином. «А где место, м? Где?» — уточнила на автомате, вспоминая короткую, но очень приятную вечернюю встречу с лордом решительным. Айзек пришел перед самым ужином, и нам даже удалось остаться наедине, пусть и на пять минут, но это были прекрасные пять минут после которых горели щёки и припухли губы. «Так я тебе рассказывала, где?» — возмутилась ба. «Где ты сегодня витаешь, Станислава?» «Я?» «Думаю о предстоящей свадьбе принца. Очень рада за них». Думала и представляла нас с Айзеком на месте жениха и невесты. От одних только мыслей приятно щекотала в груди, и тело покрывалось множеством мурашек. «И я рада». «Дарья с Коленькой заслуживают счастья. Завтра же надо пригласить портниху», — сказала она деловито. «Я не позволю тебе больше ходить в чёрном. Ты молодая, красивая девочка. Да, я не забыла о горе, но нельзя игнорировать жизнь». Я послушно кивнула, предвкушая праздник. «Именно там состоится наш первый танец с Айзеком. Первые прикосновения, первое проявление симпатии на людях. Начнётся новая жизнь». «Да, ты права», — согласилась я, вызывая немало удивления. Бабушка посмотрела на меня пристально, замерев с ложкой у рта. «Конечно, права», — воскликнула она. Осталось придумать, что можно подарить будущему королю и королеве. «Королевским особам принято дарить что-то экзотичное, особенное», — впервые за вечер Анфиса подала голос или драгоценное, в вашем положении при дворе будет достаточно украшения или изящных письменных принадлежностей». «Из современной кухонной утвари», — добавила Ба. «Из современной кухонной утвари», — согласилась Анфиса, выразительно на меня посмотрев. Но я не собиралась вступать в спор. Я считала часы до встречи с Айзеком. В ближайшее время нам не удастся увидеть друг друга, не вызвав подозрений. Максимум обменяться взглядами где-то в общественном месте. А я скучала. Все мое нутро тянулось к нему. Стоило увидеть лорда решительного в гостиной или просто на улице. Даже обида забывалась, стоило взглянуть в пронзительно светлые глаза. «Так на каком цвете мы остановимся?» — поинтересовалась партниха, прибыв следующим утром и разложив на столе образцы ткани. «Я не предлагаю слишком светлые в вашей ситуации». «Зелёный», — сказала я. «Прекрасный выбор. Это определённо ваш цвет. На его фоне кожа будет ещё светлей». «Спасибо», — поблагодарила я. «Вы сделали правильно, что начали подготовку заранее. Остальным, леди, уже не достанется такого выбора отрезов. Казалось, всё моё существование сейчас сводилось к тому, чтобы соглашаться со всеми и ждать». Портниха продолжала хвалить нас за расторопность и снимая мерки, и демонстрируя альбом с новыми фасонами. И все как сошли с ума, заключила она, когда каждая мелочь была обговорена. «Почему же?» — поинтересовалась я из вежливости. «Помолвка за помолвкой. Леди принялись заказывать наряды. После вас у меня в записи леди Лересса Добронравная. Ее семья готовится к скорой помолвке». Говорят, лорд вот-вот решится сделать предложение. «Ох, как удивительно!» — восхитилась я наигранно. «И вы не знаете, кто этот счастливчик?» «Нет, имя лорда они держат в строжайшем секрете. Единственное, что я могла узнать, что мужчина служит в королевском архиве».